А иногда короче гласные буквы, согласные буквы. Различайте звук и букву. Восклицательный знак. Графика от греческого графио. Пишу, черчу. Графика изучает начертания букв, их виды. Графика это раздел науки